Глава 4. Дети тьмы были рождены в хаосе, когда белый свет был охвачен ужасом и страхом. Так родился первый принц, которого в народе прозвали «забвение». Он дарил беспамятство, но не в силах был заглушить голод, который окутал планету и мучил всё живое на свете. Именно так назвали второго принца. Смерть дала жизнь третьему сыну тьмы, что нёс за собой нестерпимую боль, которой нарекли младшего из братьев. С каждым из них можно было бороться по отдельности, но когда дети тьмы собирались вместе, мир ждал хаос и разрушение. Из старинных записей тёмных. «Проснулась я от дикого голода», Он заставил меня подняться с кровати, накинуть лёгкий халат и пойти на кухню. Я брела по коридорам дворца и сонно тёрла глаза. Неожиданно маленькая девочка, волосы которой были собраны в два хвоста, возникла передо мной. Она напоминала бестелесный фантом. Девочка стояла напротив меня и улыбалась. Я ещё раз потёрла глаза и пару раз ущипнула себя за руку, дабы убедиться, что мне не мерещится. Девочка не исчезла. Всё так же стояла и смотрела на меня. «Фея!» — прозвучал мужской голос, на который девочка откликнулась. Она тут же свернула за угол, не забыв поманить меня за собой. Не теряя времени, я последовала за ней. Малышка хихикала каждый раз, когда сворачивала по коридорам. Я бежала за ней. «Подожди!» — крикнула ей, но она меня словно не слышала. Остановилась я, только когда оказалась рядом с заброшенной частью дворца, куда мне запрещали ходить братья. Девочка замерла, словно увидела что-то странное. Она слегка наклонила голову в бок и подняла вверх правую руку, на которой красовался небольшой рисунок. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы осознать. Этот ребёнок, я, только семи лет. В горле пересохло, а в мыслях поселилась пустота. «Фея!» вновь прозвучал до боли знакомый мужской голос. Девочка улыбнулась мне на прощание, помахала ручонкой и скрылась из виду. Несколько минут... Я стояла неподвижно, пока чья-то рука не легла мне на плечо. «Ты потерялась?» От голоса Энтони я вздрогнула, но, собрав все силы, развернулась и внимательно посмотрела на него. Медные волосы, зачесаны назад, в глазах сверкал яркий огонь. Под камзолом была серая рубашка с простыми запонками. На манжетах, как и на губах брата, засохла чёрная кровь. «У тебя кровь! «Прошептала я с ужасом». «Я порезался», — тут же ответил он, не отводя от меня своего взгляда. «Вот и запачкался». «А ты тут что делаешь?» Ответил ему мой урчащий живот. «Понятно. Как давно ты последний раз нормально ела?» «Дня два назад», — ответила я и опустила глаза в пол. «Фрея, так нельзя!» Снова стал он поучать меня, как делал всегда. «Именно Энтони преподавал мне этикеты и правила дворцовой жизни. Он занимался со мной с ранних лет, обучал всем социальным нормам, танцам и грамоте. «Знаю, но мне совсем не хотелось есть». «А сейчас хочется», — констатировал он факт. «Вот только что ты тут забыла. Сама же прекрасно знаешь, тебе нельзя здесь находиться. Да я просто не туда свернула». «Ладно» улыбнулся брат. «Пойдём есть, чудо ты -то наше!» Тони проводил меня до кухни и самолично накрыл на стол, а после проследил, чтобы я всё съела. «Тони!» — воскликнула я, вспомнив об обещанной прогулке. «Где же Уильям? Мы ведь собирались кататься на лошадях!» «Я не знаю». «Тогда, может, ты со мной прокатишься?» «Ты очень хочешь?» спросил он, смотря на меня. «Вопрос был глупым, принц понял это сам». «Ладно, Фрея, пойдём». Он на миг закрыл глаза и шумно выдохнул. Я вернулась в комнату в хорошем настроении. Переоделась при помощи служанок и побежала на первый этаж. Тони, одетый в специальный костюм для верховой езды, уже ждал меня». Вместе мы вышли из дворца и направились в конюшню, где находилось около десяти породистых скакунов разных мастей. Я слышала, что некоторых из них мои братья специально привезли с сумеречных земель. Диких коней было нелегко приручить. Уильям потратил не меньше года, чтобы оседлать одного из них. Я рассматривала лошадей и пыталась вспомнить, на каком обычно каталась сама, но всё было тщетно. Я не понимала, как могла забыть конные прогулки с братьями. «Энтони?» — позвала я брата. Он стоял за моей спиной и о чём-то разговаривал с конюхом. «Я совсем не помню, какой конь мой». «Вот он», — указал принц на белого жеребца. «Правда?» — удивилась я, хлопая глазами. «Вот это красота! А как его зовут?» «Луна». «Так это девочка?» уточнила я, бегая глазами от лошади к брату. «Да?» Я улыбнулась и подошла к кобыле с серебристой гривой, протянула к ней руку. Видимо, луна узнала меня, раз аккуратно прислонилась тёплой мордой к моей ладони. «Ты красавица!» сказала я лошади, выводя её из стойла. Тони также поступился поступил со своим. Его конь был чёрного цвета с белым пятном на спине. Грива напоминала чистый янтарь. «А как его зовут?» «Фрея, ты меня удивляешь», — произнёс Энтони и погладил своего коня. «Неужели ты забыла Грома?» «Гром», — повторила я и вновь посмотрела на брата. «Нет, что ты, просто вылетела из головы. Да и как я могу забыть такого красавца?» «Ты права, его сложно забыть», — сказал тёмный принц. Он помог мне забраться на кобылу, после чего сам оседлал коня. Мы вдвоём поскакали в поле, что находилось позади дворца. Казалось, я действительно не первый раз держала поводья, но в моей памяти не было ни единого воспоминания о прогулках с братьями на лошадях. Проблемы с памятью начали сильно беспокоить, но я не знала, у кого искать помощи. Внутренний голос твердил, что братьям об этом говорить не стоило. «Тише, Луна!» Нежно погладив лошадь по гриве, произнесла я, когда та перестала слушаться и встала на дыбы. «Спокойно, девочка!» Вот только она не собиралась успокаиваться. Скорее всего, её что-то напугало, раз Луна галопом ринулась вперёд. Меня охватил страх, ведь я не могла её остановить, а Энтони поблизости не было». Я крепче вцепилась в поводье, желая слезть с лошади, которая продолжала энергично скакать. Неожиданно в голове возникла картинка, где я и неизвестный мне юноша спасались на белоснежных конях от погони. «Стой!» — гаркнул где-то рядом Тони, и луна замерла на месте. Моё сердце всё ещё трепыхалось, как птица в клетке, то ли от пережитой ситуации, то ли от воспоминания. Я не сразу заметила, как Энтони потянул ко мне руки, чтобы помочь пересесть на его коня. «Давно пора от неё избавиться», — прорычал он, стоило мне оказаться в его седле. «Не смей!» — воскликнула я, когда брат вознёс руку над бедным животным. «Она чуть не убила тебя!» — попытался возразить мне принц, но я была непреклонна. «Это не её вина!» «Луну кто-то напугал. Не стоит её из-за этого лишать жизни». «Фрея, ты могла покалечиться», — нахмурился он. «Знаю, но это была не её вина. Давай просто вернёмся во дворец». Тони сделал глубокий вдох, прежде чем опустить руку, в которой уже образовался сгусток тёмной магии. После он сквозь сжатые зубы прохрипел. «Как скажешь, сестричка». Всю обратную дорогу, я не могла выкинуть из головы образ незнакомца, глаза которого я запомнила надолго, ведь их легко можно было сравнить с рубинами. Вернувшись в покое, первым делом я направилась в купальню, где пробыла около часа. Находясь в воде, я пыталась вспомнить, как мы катались на лошадях с братьями, но кроме немногочисленных пикников и прогулок по саду, в голову ничего не приходило. Это казалось странным. Я покинула купальню, надела простое платье в пол, волосы заплела в косу и закрепила её серой в тон наряда лентой. В спальне никого, кроме меня, не было, что не могло не радовать. Мой взгляд упал на книжный стеллаж возле письменного стола. Отрывки странных воспоминаний заставили подойти к нему и пройтись пальцами по книгам, которых было около двух десятков. На фоне переплётов синего, чёрного и красного цветов выделялся всего один. Это издание глубокого бордового оттенка с серебряным корешком было намного тоньше остальных. Я взяла книгу, повертела её в разные стороны и открыла первую страницу. Она оказалась пустой, как и остальные. Стоило мне только вернуть книгу на место — как в голове появилась новая картинка, которую я приняла за странное воспоминание. В нём рубиновые глаза наблюдали за мной, когда я маленькой золотой иглой уколола себе палец. Спустя секунду на коже выступила алая бусинка крови. Я прикрыла глаза на миг и попыталась отогнать плохие мысли, но интерес и желание проверить догадку не оставляли меня. Да и золотая иголка, на удивление, нашлась быстро. Сделав глубокий вдох, я уколола безымянный палец на правой руке и приложила к первой странице книги. Она тут же впитала мою кровь и заискрилась. «Ты всё ещё не веришь мне?» Прозвучал голос незнакомца за спиной. Я вздрогнула и закрыла книгу, так и не узнав, что в ней написано. «Кто ты такой?» Повернувшись к нему, спросила я. Человек, чей голос был мне знаком, скрывал своё лицо под капюшоном тёмного плаща. Я невольно сделала шаг назад, не понимала, как в мои покои мог кто-то пробраться, минуя стражу. «Я не враг тебе», — спокойно ответил он, и я поверила ему, ведь внутренний голос твердил мне, что этот человек не врал. Он слегка приподнял голову, и теперь его красные глаза были хорошо видны. Я знала, что это о нем говорилось в странной записке, а значит, он мог ответить на некоторые мои вопросы. Зачем ты пришел? Проведать тебя, усмехнулся он и сделал шаг навстречу. Капюшон прятал половину его лица. Это не была игра света, нет, это была магия. Другая, никак у братьев. Проведать? переспросила я, прижимая книгу к груди. Зачем тебе это? «Зачем тебе я? Какую игру ты ведёшь?» «Я не играю, в отличие от твоих братьев. Вижу, ты начала понимать, что твоя жизнь не такая идеальная, как ты привыкла считать, и уверен, что тебя мучают вопросы. Я могу помочь». «Как я могу тебе верить, если до сих пор не знаю твоего имени и не видела твоего лица?» «Я не враг тебе, Фрея», — спокойно повторил он, стоя напротив меня. И никогда им не был. Я не знала, что ответить на его пламенную речь. Но сердце шептало. Незнакомец действительно никогда не навредит мне. Он снился мне. И, кажется, это его голос я слышала, когда разбила вазу. Почему мне хочется доверять тебе? Потому что в прошлом я многое значил для тебя. И всегда был рядом. Я защищал тебя как мог. Однажды мы даже... «Сбежали!» — закончила я его мысль, кусочки пазла сложились. «Это ты, тот юноша, который бежал со мной от погони!» Незнакомец кивнул в подтверждение моих слов. «Нас поймали!» — пробормотала я, понимая, что побег не удался. «Да, нам оставалось всего ничего до портала, что вел на границу». «Что они сделали с тобой?» — вырвался вопрос. Я сама не знала, почему спросила именно об этом, но узнать вдруг стало важно. «Со мной?» — не понял он. «Ты, наверное, хотела спросить, что они сделали с тобой?» «Я так понимаю, они что-то сделали с моей памятью. Я не всегда помню то, что было вчера». «Они абсолютно изменили твою жизнь», — холодно сказал красноглазый. «Принцы играли и продолжают играть тобой». «Ты так и не ответил на мой вопрос», — напомнила я, нахмурив лоб. «Ты сама прекрасно знаешь ответ, как и моё имя. Просто вспомни». «О чём ты? Что мне сделать, чтобы воспоминания вернулись?» Незнакомец шумно выдохнул, а потом тихо сказал. «Значит, ещё не время». «Я не хочу ждать. Мне нужны ответы». «Ты получишь их, малышка, но со временем». «Сейчас я всего лишь могу помочь с защитой». С этими словами он достал небольшой драгоценный камень. «Рубин?» — удивилась я, увидев камень, и достала точно такой же из кармана. «Этот я дал тебе год назад. Чары в нём ослабли, потому ты так легко поддаёшься магии Принцев Тьмы и совсем не замечаешь её воздействия на себе». Незнакомец протянул мне свой и мы обменялись рубинами. «Через несколько минут здесь будут твои братья, так что спрячь книгу и никому о ней не говори. Она поможет вспомнить забытое». «Откуда ты знаешь, что они идут сюда?» «Чувствую». «До встречи, фея», — попрощался незнакомец, прежде чем я успела воскликнуть, что меня зовут по-другому. Времени оставалось мало, — я быстро спрятала книгу под кровать, надеясь, что там её никто не найдёт. Подошла к окну, из которого на меня смотрело угрюмое небо, затянутое серыми тучами. Через секунду в моих покоях действительно оказались братья. «Добрый вечер, Фрея», — молвил Питер, подходя ко мне. «Не откажешь нам в прогулке по саду?» Он протянул мне руку. «Как я могу?» Попыталась улыбнуться я и протянула руку ему в ответ. Они переглянулись между собой, после чего Уильям накинул на мои плечи тёплый плащ, и мы все вместе покинули комнату. Дворец я знала как свои пять пальцев. В этих коридорах прошло моё детство. В шесть лет я любила играть в салочки с Уильямом, с осмехом убегала от него. Пару раз даже чуть не сбила с ног служанок, которые наводили чистоту и порядок. «От меня не убежишь!» — кричал всегда мне вслед Вилли, а потом ловил в свои объятия. Вспоминая о детстве, я не хотела верить, что всё это был обман. Братья никогда меня не обижали. Но почему-то мне казалось, что в памяти, помимо пробелов, остались лишь счастливые воспоминания, которые делали в моих глазах братьев самыми добрыми, заботливыми и чуткими людьми в мире. Но сейчас от них веяло холодом и тёмной магией. Это тревожило меня и заставляло сомневаться в правдивости светлых воспоминаний.